Все, кого это интересует, знают, что здесь единственное место в городе, где принимают ставки во время скачки бейсбольных чемпионатов. На выборах Чарли продает до 200 голосов. Иногда, часам к десяти вечера, сюда завертывают мирно пропустить стаканчик и поболтать девочки вроде Мэйбл и Авроры. Это не проститутки. Проституток в городе вообще не водится, если не считать пожилой пенчужки, живущей поблизости от кожевенного завода. По субботам к ней, засунув в карман плоскую бутылку с виски, закатываются рабочие. Мэйбл и Аврора – маникюрши и живут на одной улице с Чарли, снимая меблированные комнаты в доме Элеонор Адамс, вечно разглагольствующие о своих хворобах, слабом здоровье и потихоньку попивающие джин для поддержания сил. Но что эти детали значат для постороннего человека? Холм, Вязовая улица, квартал коттеджей, окруженными лужайками – и кленами. Все тут понятно с первого взгляда. Любой сразу сообразит, что здесь живут белые воротнички, врачи, юристы, управляющие и заместители управляющих, многодетные семьи с прислугой, приходящей один или несколько раз в неделю. Достаточно прочесть надписи на почтовых ящиках, чтобы знать, чьи фамилии упоминаются местной газетой в связи с балами, благотворительными базарами, свадебными торжествами. А вот район Кожевинного завода кишит людьми, понаехавшими отовсюду. Это 5-6 сотен мужчин и женщин, многие из которых говорят на никому непонятных языках. Последние 20 лет фермеры, коренные жители края, осевшие здесь, как правило, еще несколько поколений назад, добиваются, чтобы завод снесли. На каждых выборах этот вопрос обсуждается довольно оживленно. Эти богатые фермеры редко появляются на людях. А уж в барах почти никогда предпочитаю встречаться в своем клубе, каменном здании напротив городского сада. Зимой, когда их угодья покрываются снегом, они уезжают на солнце во Флориду или Калифорнию. На улице, где живет Чарльз, находится, во-первых, его бар, затем прямо напротив бильярдная, мрачный, не очень опрятный зал с почерневшими картинами на стенах. Из-за них вид у помещения еще более сомнительный. Через несколько домов лавка старьевщика, сужащего деньги под заклад. Он один из немногих городских евреев. В одной витрине выставлены ружья и фотоаппараты, сбору по сосенке, в другой бижутерия. Сама лавка завалена старым чемоданами и саквояжами. На той же улице располагаются мебелированные комнаты Элеонор Адамс. И в самом конце, чуть в глубине, кинотеатрик тоже не такой, как обычно, невзрачный, соблазнительными афишами неизменно сексуального содержания. Чарли в него не ходит. Есть там еще склад, похоронное бюро, столярная мастерская и павильон аттракционов, набитый автоматами. За несколько никелей можно загнать полдюжины шаров в лунки, пострелять из пулемета по картонным кораблям, сыграть партию в автоматический бейсбол или записать свой голос на пластинку. Так вот, приезжий разобрался во всем этом, заранее знал, что он здесь найдет, и пришел прямо сюда, не задерживаясь на главной улице и ни у кого не спрашивая дорогу. Накануне Чарли, может быть, и ошибся, слишком поторопился, поддался общему настроению. Тем не менее, он готов поставить десять против одного, что приезжий все равно остановится у мамаши Адамс. Зато подробности того, что произошло у шерифа, Чарли узнал только в одиннадцать часов. Звонить Брукс он не стал, был слишком обижен, но тот в конце концов сам вошел в бар через черный ход, когда хозяин, выстроив бутылки на стойке, принялся наводить блеск на зеркальные полки. Кеннет Брукс – мужчина шести футов росту и соответствующей комплекции. Любит ходить в расстегнутом пиджаке, выставляя на показ серебряную звезду, приколотую зимой к жилету, летом к рубашке, и не снимает с пояса револьвер самого крупного калибра. Жена у него болеет и живется ему нелегко. Когда Брукс не в настроении, он завертывает к Чарли и пропустит стаканчик. Преимущественно по утрам. В это время в баре либо вообще никого, либо одни завсегдаты. Сегодня они дуются друг на друга, и Брукс, сдвинув шляпу на затылок, лишь ворчливо бросает. «Привет!» «Привет!» — отвечает Чарли, который в нормальной обстановке... По давно заведенному обычаю придвинул бы шерифу стакан, пусть нальет себе выпить. Хотя по закону барыша должен быть закрыт. Кеннет с минуту расхаживает вдоль стойки, потом принимается вертеть бутылки и вздыхает. Ну что за ночку ты мне устроил, Чарли, век не забуду. А ты мне рекламу что надо. Прикатился включенный сиреной и револьвером на изготовку, как в гангстерском фильме. Будь это убийца, дело могло бы стать опасным. А он оказался безобидным, честным парнем. Так что ли? Почем я знаю, кто он? Откровенно говоря, обоим малость стыдно, что они украдкой сконфуженно поглядывают друг на друга. Но до того, как заглянуть в бар, Брукс приготовил завтрак жене. Она опять слегла, что отнюдь не улучшило его настроение. Потом он прибрался. Они живут над офисом шерифа. И как раз под их спальней расположены двери станские, забранные решетками обычно пустующие. Во всяком случае, лестность, он не из приятных, и я буду рад, если он обоснуется не у нас. Он что, собирается сесть в городе? Не знаю, спросил у меня только адрес какой-нибудь мебелирашки в этом квартале. Словно заранее был уверен, что такая существует. Ты послал его к Элеонор. Да, к ней. Итак, Чарли не ошибся. Это было ему приятно, и он пододвинул шерифу стакан. Кто он?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 Без малого пять тысяч долларов. И не в бумажнике, а навалом, перетянутой резинкой. «Чьи деньги?» – спрашиваю я. «Мои, коль скоро не доказано противно, – отрезает он и вытаскивает из кармана сигарету. Я проверяю номера кредиток по последним сводкам в кражах. Проверил список лиц, на которых объявлен розыск. Он смотрит на меня вежливо, внимательно, ни капельки не смущаясь. Я полагаю, вы возьмете у меня отпечатки пальцев и пошлете их в Вашингтон? Ты их взял?» Да, ответ будет завтра. И будет отрицательным. Знаю. Он ни разу не улыбнулся и не занервничал. Я спрашиваю, откуда приехали? С юга. Из какого города? Вас интересует, из какого города я уехал утром? Ну хотя бы это, из Портленда. Вы, разумеется, хотите знать и название гостиницы, где ночевал? Если вас не затруднит. Я делаю знак Бригесу, моему заместителю. Давай на соседний телефон проверь правильность сведений. Из Портленда уехали автобусом. Нет, добрался на машине до Брангера. Позавтракал там в ресторане, что рядом с муниципалитетом. Взяли машину на прокат, не отсел на попутную. Короче, добрались с помощью автостопа. Подвернулась оказия. А после Бангера опять попутной. Машина, которая подвезла меня утром, старый Pontiac принадлежит канадцу из Нью-Брансуика.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 время от времени доставал из кармана новую сигарету и прикурил окурка мне даже не предложил на прощание не сказал ни благодарю ни до свидания он сам показал где его вы высадить нет назвал город куда едет я не захотел делать крюк ради такого супчика и высадил его на перекрестке бутылки заняли свои места на полках чарли было пора переодеваться